Глава 23. Краткий обзор шести первых сообщений мистера Кейвера. Первые два сообщения мистера Кейвера лучше оставить для большого тома. В них просто излагаются очень кратко с некоторыми спорными второстепенными подробностями факты постройки шара и нашего отлёта из Земли. Всюду Кейвер говорит обо мне как об умершем, но характер рассказа изменяется, как только речь заходит о нашем прибытии на Луну. Он называет меня бедным Бетфордом, этим бедным молодым человеком, и порицает себя за то, что привлёк к делу молодого человека, совсем не приспособленного к такому путешествию, которого он побудил покинуть планету, где его несомненно ожидали успехи ради такого рискованного предприятия. На мой взгляд, он недооценивает той роли, которую я, благодаря своей энергии и практическим способностям, сыграл в реализации теоретической идеи его шара. Мы прибыли, констатирует он факт, не вдаваясь в описание нашего перелёта через пространство, точно речь идёт о самом обычным путешествии по железной дороге. А затем он становится очень пристрастен ко мне. Такой несправедливости я никак не ожидал от человека, преданного интересам науки. В своём рассказе я отнёсся гораздо более беспристрастно к Кейвору, чем он ко мне. Кое-что, правда, в рассказе растянуто, но зато ничего не скрыто. Сообщение Кейвара таково: вскоре обнаружилось, что чрезвычайная странность окружающей обстановки и явлений, большое уменьшение веса, разреженность воздуха и его насыщенность кислородом, происходивший от этого огромный эффект наших мышечных усилий, быстрое и волшебное развитие растительности из незаметных зародышей, тёмный цвет неба Всё это очень нервировало моего спутника. На Луне его характер испортился. Он стал импульсивным, вспыльчивым и страптивым. Скоро он объелся гигантскими пузырчатыми растениями, и последовавшее за этим отравление привело к тому, что мы попали в плен к селенитам, не успев ознакомиться с их жизнью. Как видите, он ничего не говорит о том, что сам объелся этими пузырчатыми растениями. Дальше он рассказывает, что Мы имели с ними столкновение, и Бетфорд, не поняв некоторых их жестов, удивительный в самом деле жесты, прибег к насилию. Он с бешенством набросился на них и убил троих. После этого мне пришлось бежать вместе с ним. В результате мы выдержали сражение с большой толпой селенитов, желавших преградить нам путь, и при этом убили семерых или восьмерых. О терпеливости этих существ более чем достаточно свидетельствует тот факт, что при моём вторичном пленении я не был убит. Мы пробили себе путь на поверхность Луны и разошлись в разные стороны в том же кратере, где высадились, чтобы скорее найти шар. Но вскоре я натолкнулся на отряд селенитов, предводительствоумый двумя, которые по внешности не походили на тех, которых мы видели до сих пор. У них были большие головы и маленькие тела, и одежды они были более тщательны, чем остальные. В течение некоторого времени мне удавалось избегать встречи с ними. Потом я упал в расщелину, разбил голову, повредил коленную чашечку и, почувствовав, что я не могу карабкаться, решил, если возможно, сдаться. Они, заметив моё беспомощное положение, потащили меня с собой внутрь луны. О Бэтфордде я ничего больше не слышал и никаких следов его не обнаружил. Кажется, не видел его никто из селенитов, одной из двух. Или его застигла ночь в кратере, или, что более вероятно, Он нашёл шар и, желая опередить меня, улетел вместе с ним. Боюсь, что не умею управлять шаром, он нашёл более тяжёлую смерть в межпланетном пространстве. Тут Кейвер оставляет меня в покое и переходит к более интересным темам. Мне не хотелось бы, чтобы подумали, будто я пользуюсь своим положением издателя для того, чтобы выставить тебя в благоприятном свете, но я должен протестовать против неправильного освещения событий Кейвером. Он ничего не говорит о своём отчаянном послании на запачканной кровью бумаге, в котором сообщал совершенно другую историю. Добровольная сдача представляет собой совершенно новую версию, которая, несомненно, пришла ему в голову потом, когда он начал чувствовать себя в безопасности среди лунных обитателей. Что же касается моего намерения опередить его, то я предоставляю читателю решить вопрос, кто из нас был прав. Я знаю, что я не идеальный человек, я и не претендую на это. Но разве я таков, каким он меня изобразил? Таковы мои возражения. Дальше я могу излагать кейвера без всяких комментариев, так как он нигде больше не упоминает обо мне. По-видимому, настигнувшие его силиниты утащили его в глубие большой шахты при помощи приспособлений, которые он характеризует как разновидность воздушного шара. По его чрезвычайно запутанному рассказу и многим случайным намёкам и указаниям в последующих сообщениях мы можем догадаться, что эта большая шахта является частью колоссальной системы искусственных шахт, которые, начиная с лунных кратеров, спускаются на глубину 100 миль или больше по направлению к центру Луны. Эти шахты сообщаются посредством поперечных тоннелей. Они разветвляются образуя глубокие пещеры и расширяются в большие шарообразные пространства. На сотни миль вглубь Луна похожа на скалистую губку. А частьти, говорит Кейвер, это губчатое строение естественно, но в значительной степени это также результат работы поколений селенитов. Огромные круглые насыпи из скалы земли образуют вокруг туннелей большие круги, которые приняты были земными астрономами введенными в заблуждение ложной аналогией за вулканы. В такую шахту селеницы спустили Кейвра при помощи аппарата, названного им воздушным шаром сначала в чернильный мрак, а затем в фосфорисцирующий свет. Послание Кейвра свидетельствует о том, что, как ученый, он был удивительно невнимателен к подробностям, но мы догадываемся, что этот свет обязан своим происхождением потоком и каскадом воды Без сомнения, содержащие в себе фосфоресцирующие организмы, воды стекало к центральному морю. Когда же спустились вниз, то, как говорит он, селениты также начали светиться. И наконец, далеко внизу он увидел нечто вроде озера из холодного огня, воды центрального моря, сиявшего и клокотавшего, подобно закипающему светящемуся голубому молоку. Это лунное море, говорит Кевр в одном из последних сообщений. Не находится в покое. Солнечное притяжение гонит его непрерывным потоком вокруг клумной оси, от того на нём наблюдаются странные бури. Воды его кипят и шумят, а по временам над ним веют холодные ветры и слышны раскаты грома, которые отдаются вверху и в тоннелях огромного муравейника. Только тогда, когда вода находится в движении, она излучает свет. В редкие же периоды покоя вода тёмная. Если смотреть на море, то его воды поднимаются и падают маслянистой зыбью. Хвоп ей большие полосы сияющей пузырчатой пены поднимаются вместе с тяжёлыми, слабо сияющими волнами. Селениты плавают по пещерным тоннелям и лагунам на маленьких плоскодонных лодках, похожих на выдолбленные челнаки, и перед моим путешествием галереям вокруг обиталище великого Лунария, властелина луны. Мне позволено было даже совершить небольшую экскурсию по водам моря. Пещеры и галереи очень извилисты. Значительная часть этих путей известна только опытным морякам среди рыбаков, и нередко целиниты пропадают в лабиринтах. Там водятся, как мне рассказывали, странные существа, хищные и опасные твари, которых не в силах была уничтожить наука Лунной. Среди них замечательно рафа спутанные массы хватательных щупалец, размножающиеся при рассечении на части, и цизи, колючее животное, которое никогда не бывает видимо, так тихо и внезапно оно нападает. Затем Кейвер даёт кое-какие описания. Эта экскурсия напомнила мне о пещерах мамонтов, о которых я читал когда-то, если бы у меня был жёлтый факел вместо голубого света и солидный лодочник с веслом вместо селенита с лицом каракатицы. стоявшего у машины на корме челнока, я мог бы подумать, что внезапно вернулся на землю. Окружавшие нас скалы были очень различные, черные, бледноголубоватые, изрезанные прожилками, а однажды они заблестели и засверкали так, как будто мы вошли в сапфировый грот. Бледно-фосфорисцирующие рыбы поблескивали и исчезали в светящейся глубине. Затем показалась длинная ультрамариновая аллея вдоль одного из каналов, внутреннего обращения и пристани. Иногда мелькала гигантская, кишащая селенитами шахта какого-нибудь вертикального прохода. В одной обширной пещере, изобиловавшей сверкавшими сталактитами, многочисленные обитатели заняты были рыбной ловлей. Мы поплыли мимо одной из них и увидели длинноруких рыбаков-селенитов, забрасывающих сети. Это были низкорослые, горбатые насекомые с очень сильными руками. короткими ногами и морщинистыми масками вместо лица. Когда я глядел, как они вытягивают сеть, то она мне казалась самым тяжёлым предметом на луне. К ней привязаны были грузила, без сомнения из золота, тянули её очень долго, так как в этих водах прятались в глубине самые крупные съедобные рыбы. Рыба в сетях блестела голубым полумесяцем, голубой светящейся струей. Среди добычи попалось какое-то яростное чёрное животное с многочисленными щупальцами и неприятным выражением глаз. Появление его вызвало страшный визг и писк. Селениты торопливо разрубили его на части своими маленькими топориками. Отрубленные щупальца продолжали прыгать и извиваться. Впоследствии, в лихорадке я всё бредил этим чудовищным существом с такой силой и стремительностью, выплывавшим из глубины неведомого моря. Это было самое деятельное и злое из всех живых существ, которые мне пришлось встретить внутри Луны. Поверхность этого моря на 200 миль, если не больше, ниже поверхности Луны. Все города Луны, расположенные, как я узнал, над этим центральным морем, в пещерах и искусственных галереях, и сообщаются с внешним миром гигантскими вертикальными шахтами, выходы которых образуют кратеры, как их называют земные астрономы. Крышку Покрывающие подобные отверстия я видел во время скитаний по поверхности Луны ещё до моего плена. О наружной части Луны я до сих пор мало знаю. Там имеется колоссальная система пещер, в которых лунные стада находят себе убежище в течение ночи, бойни и тому подобное. В одной из этих пещер я с Бетфордом выдержали сражение с селенитами-местниками. Я видел потом нагруженные мясом воздушные шары, спускавшиеся из мрака. До сих пор Я обо всем этом знаю не больше, чем очутившийся в Лондоне зулус о британских запасах хлеба. Однако ясно, что эти вертикальные шахты и растительность на лунной поверхности должны играть существенную роль в вентилировании и обновлении лунной атмосферы. Однажды, после моего освобождения, я наблюдал дувший в шахту сверху вниз холодный ветер, затем такой же ветер, но только теплый, вроде сирокка, подувший снизу вверх и вызвавшие у меня лихорадку. Через три недели я заболел какой-то лихорадкой, и, несмотря на сон и хинные таблетки, которые я, к счастью, захватил с собой, я долго болел. Меня знобило. Болезнь тянулась почти до того времени, когда меня повезли к великому лунарию, властителю Луны. «Я не стану распространяться о моем горестном положении», — прибавляет он. «В эти дни моей болезни». И он подробно останавливается на разных мелочах, которые я опускаю. В течение долгого времени, говорит он, у меня была чрезвычайно высокая температура, и я потерял всякий аппетит. Длинные промежутки бодрствования сменялись сном с мучительными кошмарами. Однажды я так ослаб, точно лежал при смерти в истерике. Я тосковал по ярким краскам среди однообразного голубого света. Затем он снова сообщает о лунной атмосфере. «Астрономы и физики говорили мне, что сообщение Кейвера не противоречит тому, что нам известно о Луне. Если бы у земных астрономов хватило мужества и воображения сделать смелый вывод, — говорил мистер Виндиджи, — то они предсказали бы почти все, что сообщил Кейвер о Луне. Мы знаем, что Луна и Земля — спутники, один больше, другой меньше, из одной и той же массы и материи. И так как плотность Луны составляет лишь три пятых плотности Земли, то вполне вероятно, что Луна внутри губчатая. «Не было никакой необходимости, — сказал академик-сэр Жабец Флап, наиболее талантливый популяризатор звездных миров, — отправляться на Луну для того, чтобы сделать такие открытия. И он шутливо намекает на Грюьера. Но, конечно, ему следовало бы раньше сообщить нам о своем знании того факта, что Луна — полое тело. Если луна полоя, то в таком случае кажущееся отсутствие воздуха и воды легко объяснимо. Море расположено внутри над дни пещер, а воздух просачивается сквозь огромную губку галерей, согласно простым физическим законам. В пещерах луны большая тяга. При солнечном свете воздух во внешних галереях на солнечной стороне нагревается, его давление увеличивается, некоторая часть воздуха вытекает наружу и смешивается с испаряющимся воздухом кратеров. растение удаляет угольную кислоту. Между тем, как большая часть воздуха обтекает кругом по галереям для замены сжимающегося воздуха охладевающей ночной части. Поэтому на Луне существует постоянное воздушное течение с запада на восток в наружных галереях и течение снизу вверх в шахтах во время лунного дня. Через чрезвычайно усложнённые, конечно, галереями и остроумными изобретениями селенитов